7. Катакомбы «Может, Лада ошиблась, может, случайно нарисовала, мало ли что там было. Хотя нет. Вот 12 стоек и станина под него, ведь она всегда работала бесконтактно. Может, ты там собирал данные?» – рассматривая рисунки, думал Ян. «А что там еще было?» «Много чего».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 что у инквизиторов, то это будет значить только одно – он из прошлого. И что это значит? Девочка подсела и потрогала пальцами еле заметные царапины. «Не знаю, не знаю», – задумчиво произнес Ян. «Нам надо сделать с тобой опись того, что тут есть». «Хорошо, но, может, мы вернемся сюда завтра? Теперь знаем, где он. Я замерзла и есть хочется. Согласен?» Ты права. Возвращай меня обратно.